Глава 135. тридцать кольцо», — уточнил я, не веря собственным глазам. «Ты знаком с ним?» — спросил меня Зес на дикском языке. «Можно и так сказать», — кивнул я. Из-за этого Маблана пришлось драться на фиантаре. «Кого убил?» «Никого», — ответил я. «Дрался с сильной бронзой, но это долгая история. Потом расскажу». Зес только хмыкнул в ответ. Мы стояли над связанными пленными одним из которых был мой знакомый Угла. Потверждением утверждениям Зеса, он был один из тех, кто напал на его центурию в составе диверсионного отряда. «Угла, какими судьбами?» «Юнкер!» «Ты меня узнал», — удовлетворенно кивнул я. «Как тебя занесло во вражеский отряд?» «Я? Не знаю». «Да ну!» — ухмыльнулся я. «Ты знаешь, чем тебе грозит нападение на легионеров в военное время?» «Знаю. Вы меня расстреляете». «Ошибаешься!» Я погладил череп на эфесе меча. «Мы тебя повесим, Угла! Расстрел для врагов и партизан! Для своих граждан под Поднебесном Аркадоне заготовлена веревка!» Кольцо вздрогнул. Болтаться в петле ему явно не хотелось. «Если ты мне правдиво ответишь на ряд вопросов, — спокойно сказал я, — мы тебя не повесим. Останешься жить». «Врешь!» — буквально выплюнул он мне в лицо. «Неужели я дал тебе повод сомневаться в моей чести, Угла?» «Ты один из них! Тебе нельзя верить!» «Я Кир из Небесных Людей, Угла! Офицер Четырнадцатого Легиона! Из каких я не таких?» «Из Аркадонцев!» В голосе пленного прозвучала неуверенность. Он противоречил сам себе и понял это. «Мы с Десом познакомились за мертвым лесом!» Дик веско кивнул, раскуривая трубочку. «Там мы впервые столкнулись с Туменом Ургов. Это был передовой отряд Орды, который не пожалеет никого. А знаешь почему, Угла?» «Почему?» «Потому что они людоеды. Мы видели, что орги творятся своими пленниками. Ими не незнающий пощады голод и жажда крови», — продолжил я со всей возможной серьезностью. «Орда оргов не оставят после себя ничего, кроме пепелища. Они стремятся не к победе над нами, а к тотальному уничтожению, потому что их ведут наездники, орги, пустевшие свой разум личинок червей». После моих спокойных и беспощадных слов, рассчитанных на всех присутствующих пленных, в глазах Угла промелькнула тень страха, но вместе с тем упрямое выражение лица сказало мне больше тысячи слов. Он не был слишком умным человеком, но его когнитивных способностей хватило, чтобы заподозрить, что он оказался между выбором верности или выживания. «А что насчет тебя, Угла?» — спросил я. Мой тон смягчился. «Ты местный?» «Да», — помрачнел мужик. «Я поданный под небесного Аркадона». Я лишь убедился в том, что он не семипядей во лбу. «Ты разве не слышал всех этих ужасов, с которыми столкнулись мы? Ольги ведь тебе не родственники и не друзья. Сожрут и имени не спросят». Он заколебался. Его взгляд перевелся с меня на Зеса, который с терпеливым пониманием попыхивал трубкой. Губы угла приоткрылись, словно собираясь что-то сказать, но слов не последовало. Только вздох, несущий на себе всю тяжесть положения, в которую он попал по собственной вине. «Говори свободно!» — отбодрил я его. — По правде говоря, я не знаю, будет ли у тебя еще один шанс, прежде чем я отдам приказ тебя сдернуть. Прошло несколько мгновений, прежде чем Угла собрался с мыслями и снова заговорил. — Нет никаких ургов, а червей уже не видели сотни и сотни циклов, — заявил Кольцо. — Это все лживая пропаганда, чтобы оправдать тиранию поднебесного Аркадона. Мы с Десом переглянулись. Вероятно, выражение моего лица было полным отражением его. Но оба, можно сказать, были весьма удивлены от таких новостей. «Ты быть местный работягой из литейная цеха», — уточнил Дик на ломаном едином языке. «Старший мастер», — не без гордости уточнил пленник. «Откуда твоя знать про ургов, если ты не бывала на той стороне река?» — последовал еще один наводящий вопрос от Зеса. «Об этом все знают. Давай-ка с этого момента поподробнее». Про это все говорят. Мы не согласны кормить Аркадон. Чтобы манаанцы не бунтовали и не восстали против Поднебесного престола, нас обманывают, а сами порабощают наш народ и отбирают наши плодородные пажити. Это все лживая пропаганда аркадонцев. Пажити? Какой такой пажити? Спросил Зевс, поперхнувшись дымом. И кто набил в твои уши столько ложивых слова? Это было все настолько неожиданно, нелепо и комично, что я не смог скрыть улыбку. Угла промолчал, склонив голову. Я протянул руку и поднял подбородок Угла так, чтобы его глаза встретились с моими, чтобы показать ему, кто здесь будет решать его судьбу. «Посмотри мне в лицо Угла», — сказал я. «И скажи мне, кто у вас главный и кто дал вам оружие. После этого обещаю, что оставлю тебе жизнь». Наши взгляды встретились, и на мгновение я увидел, что кольцо меня не боится, но он в полном смятении. То, во что он верил, с треском рушилось. Я отпустил его подбородок. Плечи угла поникли, как будто на него навалился тяжелый груз ответственности. «Пока посади всех пленных на хлеб и воду», — обратился я к Дигу. «Пусть подумают о своей судьбе. Завтра, если на это останется время, еще побеседуем». Когда все наши дела были завершены, уже было пора давать команду отбой, но мне было еще рано спать. После позднего ужина я решил высвободить силу своей серебряной руны «Домен диких строителей». И первый сюрприз меня ждал сразу после того, как вихрь звездной крови появились насекомообразные силуэты. Мой навык «Язык зверей» позволял буквально без слов понимать инсектоидных тварей как вместе, так и по отдельности. Объяснить задачу диким строителям было несложно, да и проект на этот раз был не слишком уж сложным. Все, что от них требовалось — восстановить форт 14-го легиона. Проблема была только в том, что сгоревшая фортификация была деревянная, а мне требовалась куда более надежная конструкция. Благо весь хлам, на котором стояло укрепление — был монолитным гранитным утесом. Я указал диким строителям места, из которых можно было резать гранитные блоки. В идеале это также должно было сделать нашу будущую цитадель еще неприступней. В моем времени и в моем мире это называлось бастионной системой укреплений, представлявшую собой мощный земляной вал с бастионами и равелинами, дополнявшихся обрывистыми гранитными стенами утеса. Если смотреть с высоты птичьего полета, то бастионная система имела звездообразную форму. Звезда форта 14 легиона имела 8 лучей. Внутренний двор повторял форму укрепления. Толщина земляного вала составляла около 40 метров. Поверху вала я предусмотрел капониры для техники, а внутри убежища, чтобы иметь возможность укрыть в них технику, если вдруг нагрянет летающий корабль с огненными бомбами. Там же я предусмотрел казармы и загоны для скотины, ведь повозки моей центурии тянули Таура оставил также место для складов и предусмотрел колодец и мастерские, ну и казиматы, куда без них. Согласовав свой проект с коллективным разумом инсектоидов, я направил их работать. Что сказать, на некоторые вещи можно смотреть бесконечно, как течет вода, как горит огонь, и как работают другие. То, как работали дикие строители, было даже не песней, а настоящей симфонией труда. Естественно, никто из дигов не уснул. Оказалось, не только мне приятно на такое посмотреть. Диги-акселарии также не отказали себе в таком удовольствии. А если серьезно, то в происходящее не верилось. Похожие на гигантских муравьев существа буквально на глазах возводили серьезнейшее инженерное сооружение. По двое они переносили многотонные гранитные блоки и без труда укладывали их один на другой. Когда настал рассвет нового далекого древодня, взглядом манаанцев было явлено очередное чудо воздвигнутой силой серебряной руны на месте пепелища за одну ночь гранитный форт 14 легиона. Это сооружение должно было послужить свидетельством того, что шутки закончились, явив тайным врагам наглядное доказательство непреклонности и мощи 14 легиона».